Он словно участвовал в каком-то мрачном, почти нереальном спектакле. Трио аккордеонистов, пансионат, гирлянда на потолке, вкусные запахи из кухни, гости, ожидающие героев дня. И в этот момент подъезжает полицейская машина. Вырвавшись, наконец, из этого кошмара, он с чувством облегчения вернулся в Нюбру-Странт. Лиза Хольгерсон к этому времени уехала обратно в Истод. Валлендер несколько раз говорил по телефону с Хансоном. И снова удалось выяснить только, что семьи у фотографа Рольфа Хаага не было. Мартинсон съездил в дом престарелых, где живет отец Хага. О смерти сына отцу взялась сообщить дежурная сестра, заверив Мартинсона, что старик давным-давно забыл, что у него есть сын-фотограф по имени Рольф. Нюберг, видя, что начинается дождь, распорядился натянуть пластиковый тент над тем местом, где были обнаружены тела убитых и там, где сидел на песке предполагаемый преступник. За оцеплением по-прежнему толпились люди. Не успел Валандер выйти из машины, его тут же окружили журналисты. Он, покачав головой, пошел дальше. Хансен подготовил рапорт. Мартинсон и один полицейский из Мальмио продолжали опрос свидетелей в кемпинге. Никто не мог вспомнить, стояла ли на подъезде к пляжу какая-то машина. Нюберг уже получил отпечатанную фотографию. Молодые, счастливо смеясь, смотрели в объектив. Валандер рассеянно смотрел на снимок, и ему вспомнилась фраза Нюберга. «Что ты тогда сказал?» — спросил он. «Когда мы стояли около штатива, ты сказал, что Хаг успел сделать только один снимок, и потом еще что-то. Разве я что-то говорил? Ну да. Ты как-то это все прокомментировал?» Нюберг нахмурился, припоминая. «Мне кажется, я сказал, что этот сукин сын не выносит счастливых людей. Что ты имел в виду?» К Светбергу, конечно, вряд ли подходит эта характеристика, а ребята в парке. Любому ясно, что они радуются жизни. Валандер не вполне понял Нюберга, но догадался, что он имеет в виду. Он еще раз поглядел на снимок, вернул его Нюбергу и подозвал Ан Брит. Они сели в пустую машину. «Где Турнберг?» — спросил Валандер. «Он ушел почти сразу после тебя. Что-нибудь говорил? По-моему, нет». Дождь усилился, капли все чаще стучали по крыше автомобиля. Я уже всерьез подумал попросить, чтобы с меня сняли эту ответственность. Восемь трупов и ни малейшего намека на прорыв. — А что изменится, если ты это сделаешь? — спросила она. — И кому ты собираешься передать дело? Мне просто вдруг захотелось спрятаться от всего этого. — Но ты, надеюсь, передумал? — Угу. Валандер уже собрался вернуться к тем вопросам, что задал ей перед своим отъездом в чопингбору Как в стекло постучал Мартинсон. Открыл дверь и плюхнулся на переднее сиденье. Он был совершенно мокрый. «На тебя поступила жалоба», — сказал он о Валандеру. «Тебе стоит это знать». Валандер уставился на него непонимающе. «На меня?» «Какая жалоба?» «Избиение». Мартинсон почесал лоб. «Помнишь того парня в лесу? Бегуна? Нильса Хаграта? «Ему там совершенно нечего было делать. Он все-таки написал на тебя жалобу». Торнберг пронюхал про это, и он считает, что это очень серьезно. Валандер не Я просто хотел тебе сообщить. Дождь барабанил по крыше. Мартинсон удалился. Одинокий прожектор освещал участок берега, где несколько часов назад были совершены три убийства. Он глянул на часы. Половина одиннадцатого вечера. Глава двадцать шестая. К полуночи дождь прекратился. Вдали над Борнхольмом вспыхивали зорницы. Но гроза доскона так и не дошла. Валандер, дождавшись, пока упадут последние капли дождя, покинул освещенный прожекторами участок пляжа и пошел к воде, в темноту. За оцеплением все еще стояли какие-то любопытные, но стоило немного отойти в сторону, берег был совершенно пустым. Он оглянулся и, прищурившись, посмотрел назад на ярко горящие прожектора. «Тела уже увезли». Но Нюберг и его команда продолжали работать. Валландеру надо было подумать. Попытаться представить себе ход событий и решить, что делать дальше. После дождя в воздухе разлилась приятная свежесть. Запах гниющих водорослей исчез. Вот уже две недели стояла сухая и теплая погода. Наконец прошел дождь, но не похолодало. Ветер, поднявшийся перед дождем, совершенно стих. Прибоя почти не было. Он подошел к воде и помочился. Снова ему представились крошечные белые айсберги сахара, медленно дрейфующие в его кровеносных сосудах. Во рту у него пересохло, в глазах ребило. Он догадывался, что уровень сахара повысился. Но сейчас он ничего не может поделать. Потом, когда они, наконец, поймают убийцу, если, конечно, поймают, он всерьез займется своим здоровьем. Если его до этого не стукнет инфаркт, и он не умрет». Он вспомнил, как пять лет назад он проснулся от внезапной и очень сильной боли за грудиной и решил, что у него инфаркт. В больнице диагноз не подтвердился, но врач предупредил его, что надо уделять больше внимания своему здоровью. С тех пор он делал все, чтобы забыть это предупреждение. Он посмотрел на море. Где-то вдали угадывался бледный света огней корабля. Тут он одернул себя, он полицейский при исполнении обязанностей. Медленно бредя вдоль полосы прибоя, он прокручивал в голове цепочку событий. Он продвигался осторожно, шаг за шагом, чтобы ничего не пропустить, боясь потерять направление, что подсказывал ему невидимый компас. Он строил и отбрасывал версии, совмещая несовместимое, пытался поставить себя самого на место убийцы, ступать по его следу. Рюдберг утверждал, что любой убийца оставляет после себя невидимые следы, которые нужно уметь угадать. «Обычно они, эти следы, решающие». У Валлендера не было ни малейших сомнений. Вышедший из моря человек с полосатым полотенцем, именно тот, кого они ищут. Это он был в национальном парке, стоял за деревом. Это он потом посетил квартиру Светберга. И это он несколько часов назад вышел из моря. В песке на пляже он предусмотрительно спрятал оружие, поставил в укромном месте машину. Обо всем этом он уже говорил с коллегами. Несколько раз подчеркнув, как важно, чтобы люди, которых они опрашивают, знали, что им надо вспомнить. Этот человек уже был здесь как минимум один раз. Может быть и больше. Уже сидел на том же самом месте и копал яму в песке. Это, конечно, могло быть ночью. И даже, скорее всего, ночью. Но могло быть и днем. Надо разузнать о нем как можно больше. Рост, походка — все важно.